Глава 16. Бесконечно только любовь. Как закончить книгу об утрате, если мы не можем обозначить счастливый финал? Если мы не полагаемся на внезапное преображение и на обещание, что в конце концов всё будет хорошо. Я завершаю эту книгу речью о любви, потому что любовь всё, что у нас есть. Это не мажорная нота, но и не приговор. Просто любовь. Мы горюем, потому что любим. Горе это часть любви. Любовь жила в этом мире до того, как с вами случилась утрата. Любовь окружает вас и сейчас. Любовь всегда останется с вами на протяжении всей последующей жизни. Её формы будут меняться, но она никогда вас не покинет. Её недостаточно, но она это всё. Один из моих учителей говорила, главным духовным упражнением в своей жизни как о постоянном движении назад и вперёд по мосту, связывающему прошлое и настоящее. Жизнь в горе постоянное хождение по этому мосту. Выживание в горе поиск связи между вашей прошлой жизнью и той, которую вам приходится жить сейчас. Мы не можем опереться ни на физический мир, ни на свои ощущения. не на свои мысли, но мы можем нести с собой любовь. Она постоянно изменяется, будучи силой природы, но всегда остаётся фундаментом, базой, краеугольным камнем. Она соединяет настоящее с прошлым и будущим. Она позволяет нам путешествовать между мирами. Цитата: Меня держит любовь, и я желаю себе вот чего. Дара смотреть на случившееся событие, не отводя глаз. Принять его, как оно было и как оно есть, и принять себя, какими мы были и какими стали. Дара уживаться с сегодняшней действительностью. Мужество просыпаться по утрам, возможности смотреть на снегиря в кормушке, на полную луну. на отблески солнца на футбольном поле у собора святой Екатерины за нашим домом и знать, что в мире есть и благо, и боль, а я часть их обоих. Меня держит любовь, и я благословляю себя оставаться в круге света, как бы он ни был мал и полон боли, каждый день. и держать на привязи алчный водоворот хаоса, тьмы и распада личности, который хищно кружит вокруг этого светлого пятна любви. Понемногу объединить боль, ярость и утрату с любовью, преодолеть тьму светом, не грубым электрическим, но мягким, нежным, солнечным светом. Он высвечивает и украшает и целое, и сломанное. Меня держит любовь. Твоя любовь, Ричард, ты любовь Бога. И я благословляю себя принимать себя как есть, любить себя, прощать себя, позволить себе расти. Найди способ жить в этом мире без тебя, опирайся на любовь. Иха, участница курса, пишет своё горе о смерти своего мужа Ричарда. "Вин не в порядке. И это нормально". Вы не должны быть в порядке. Я думаю, мы верим, что опора на любовь способна многое исправить, как будто любовь какое-то мифическое лекарство, залечивающее все раны и снимающее всю тяжесть. Но любовь не делает этого. Любовь, союзничество, признание сопровождают и поддерживают вас в вашей боли, но не избавляют вас от неё. Они не способны заменить утраченное. склеить ваше разбитое сердце. Иногда любовь бывает жёсткой. Она просит больше, чем вы можете дать. Важная часть работы над горем оставаться достаточно сильным для того, чтобы выполнять требования любви. Найти способы стать союзником самому себе. Признавать и боль, и любовь, живущие бок о бок. Поэт Наоми Шихапнай пишет: "Любить Значит, дышать воздухом двух стран, ходить по мосту, соединяющему ваши прошлую и настоящую жизни, и означает дышать воздухом двух стран. Любовь существует в обеих и объединяет их. Вам будет больно, и возможно, очень долго. Разбитое сердце всегда болит. Любовь, которую вы познали, о которой вы мечтали, которую взращивали вместе, Именно она и поведёт вас вперёд. Это широкий и надёжный плот. Его невозможно разрушить. Иногда вы будете забывать о нём, но всегда сможете на него вернуться. Вся вселенная может разрушиться и рушится, но любовь никогда не покидает вас. Любовь и сейчас с вами. Даже сейчас. Особенно сейчас, когда держаться больше не за что. Держите за любовь. Пусть она несёт вас дальше. Цитат. Я верю, что мир был создан и утверждён любовью, что она поддерживает, связывает и чинит его. И если его можно искупить, то это способно сделать только любовь. Вендел Бейри. Искусство обыденности. Компромисс в горе. Мы обычно думаем, что в горе есть только две возможности: грустить вечно и никогда не выходить из дома или же оставить всё страшное позади и жить новой великолепной жизнью однако реально значительно шире вы не приговорены к вечной печали но и не обязаны следовать модели выздоровления которая вам не подходит между этими крайностями есть широкие возможности для компромисса такой компромисс способен установить лишь вы сами живя так, как можете, в согласии с тем, что является вашей истиной, для себя, с любовью в качестве ориентира и союзника. Вы создаете компромисс, проявляя доброту к самому себе, отказываясь поддаваться официальной эмоциональной парадигме, которая указывает вам, что горе – это проблема, требующая решения, предоставляя своей опустошенности, все необходимое ей место и время. Никто из нас на этом пути горя не вернется к той жизни и к тому себе, что были раньше. Возвращение невозможно. Мы можем поклониться поврежденным частям, дырам, пробитым в нашей жизни. Мы можем обратиться к оставшемуся с добротой и любовью. Мы можем исследовать, какие части нас уцелели после взрыва. В своем посте в Facebook «Энн Ламот» называет это дружбой со своим сердцем, что собственно я и имею в виду. Поиск срединной полосы в горе это поиск дружбы со своим сердцем. Создание себе убежища в своём сердце, возможность быть свидетелем собственной боли, обращаться с собой как с любимым человеком. Отставить своё право чувствовать боль, не пытаясь её устранить или приукрасить для удобства других людей. Найдите тех, кто сможет разделить с вами этот путь, кто не боится увидеть ваше сердце во всей его боли и благодать. Вы создаёте свою среднюю полосу, экспериментируя с горем, находя способы встроить этот опыт в свою жизнь. Да, он навсегда изменит вас. Кем вы станете, как вы понесёте дальше свою утрату, только предстоит узнать. Серединная полоса всегда в процессе становления. Здесь вам не придётся отрицать свою боль или оставаться навеки поглощённым ею. Здесь вы сможете найти себе место в реальности любви со всеми её прекрасными и жуткими сторонами. Опора на любовь, существование внутри переживания любви единственный способ оставаться в безопасности. Цитата Это ваша жизнь. Вам придётся выстраивать её вновь в пустыне, в которую превратилась ваша реальность. В ней всё, чем вы были, одновременно исчезло и стало повсеместно. Пустыня это разрушение и созидание. Тьма и свет, вода и высохшая земля, грязь и манна небесная. Реальная работа глубокого горя создание своего места. В этой пустыни, Шэррил Стрейт. Маленькие прекрасные вещи. Вместе двигаться вперёд. Мне остаётся сказать не так много. Я знаю, что этих слов этой книги недостаточно. Ничто не может исправить вашу ситуацию. Я надеюсь, что в моей книге вы обрели союзника и что мои упражнения помогут вам жить той жизнью, к которой вы были призваны. Я изо всех сил старалась описать словами правду о горе, какое она мне представляется дать вам образ, к которому можно стремиться, карту местности. Я хотела бы, чтобы мне не пришлось рассказывать эту историю. Но это моя история. Наши сердца разбиваются, их нельзя склеить. Так было всегда. Мы должны найти новые способы передавать эту старую истину так, чтобы она звучала постоянно. Мы должны говорить чтобы другие слушали, чтобы когда-нибудь они начали слышать. Как пишет Джеймс Болдуин, другой истории нет. Цитата. Креол начал рассказывать нам, что такое блюз и о чем он. Оказывается, он не о чем-то очень новом. Новым делали блюз он сам и его парни, которые там, над нами, рискуя до безумия и до смерти, искали новые способы заставить нас услышать. Ибо хотя повесть о том, как мы страдаем и как наслаждаемся, и о том, как мы торжествуем победу, совсем не нова, мы должны слышать её снова и снова. Другой нет. И в этом мраке нет для нас другого света. Джеймс Болдин. Блюз Сони. Восказывая правду своих сердец, мы помогаем другим людям найти их собственную правду. Мы понемногу отодвигаем главенствующую парадигму горя как проблемы. Мы научаемся лучше воспринимать свою и чужую боль. Мы понимаем, как переживать все грани любви, даже самые острые. Обозначая правду, мы начинаем разговаривать о горе, то есть разговаривать о любви. Мы учимся сильнее любить друг друга. Мы начинаем пересматривать привычный сюжет о вознаграждении, в рамках которого все мы, как культура, и как отдельные люди, продолжаем настаивать, что у любой истории есть счастливый конец. Нужно просто его найти. Мы перестаём осуждать друг друга за боль и вместо этого стараемся изменить то, что можем изменить, и пережить то, что изменить невозможно. Нам становится проще слышать правду, даже когда она разбивает нам сердце. Высказывая и слушая правду, мы улучшаем положение дел, даже если не можем его исправить. Мы сопровождаем друг друга в боли. Мы становимся свидетелями боли друг друга. Это путь любви. Это наше предназначение. Это новая история мужества, которую мы все призваны рассказать. Я знаю, что вы не хотели стать частью этой истории. Я бы желала, чтобы вам не пришлось читать мою книгу. Если вы читаете, то с этим ничего не поделать. Я могу лишь поприветствовать вас. Вы — часть происходящих изменений, как в вашем собственном сердце, так и в сердцах других. Просто будьте здесь. Приходите, оставайтесь, обращайтесь с собой, С любовью и добротой посреди этой боли. Признание это всё. И потому я завершаю своё любовное письмо тем, с чего мы начали. Мне очень жаль, что вам пришлось оказаться здесь. Но я рада, что вы здесь. Вы не в порядке, и это нормально. Некоторые вещи нельзя исправить, их можно только нести с собой. Пусть эта книга поможет вам выдержать то что выпало на вашу долю